Глава девяносто восьмая. Поговорим о драконе в комнате. хатсон «У этого малого явные проблемы», — говорю я Грейс, как только мы выходим из дома мэра и оказываемся на улице. Она прижимает руку к груди, и на лице её отражается шок. «Да что ты, хатсон Что ты имеешь в виду? Мне он показался просто душкой». Секунду, мне кажется, что она говорит всерьёз. Но тут Грейс картинно закатывает глаза. «И что помогло тебе сделать этот вывод?» — спрашивает она, пока мы идём в сторону площади. «Может, тот факт, что в каждой комнате его дома было полно его нелепых портретов, причём по мере того, как мы шли, они становились всё нелепее и нелепее?» — предполагаю я. «Да, это тоже». — соглашается она. Хотя, думаю, та поза, которую он принял на лестнице, была достойна Книги рекордов Гиннесса. Да, это было нечто, — подхватываю я. А затем, поскольку кто-то же должен поднять эту тему... Ну так как насчёт этих драконов времени, а? Сначала она ничего не отвечает? и я тоже молчу, давая ей время собраться с мыслями, потому что знаю, у неё их множество. Перед нами по тротуару катится мяч, я поднимаю его, не сбавляя шага, и кидаю мальчику с короткими тёмно-русыми волосами и тёмно-фиолетовой кожей, который бросился за ним. «Спасибо!» Пацан машет мне, затем бежит обратно к группе из шести или семи детишек. Темноту, освещенную гирляндами из разноцветных фонариков, оглашают их крики и смех, пока они ногами перебрасывают мяч друг другу в каком-то сложном ритме. Потом один из них набрасывает на него обруч. Это не похоже ни на одну из известных мне игр, но они, похоже, отлично проводят время. Я смотрю на Грейс, но она по-прежнему идет молча, глядя на свои ноги, И у меня ёкает сердце, потому что мне кажется, что я точно знаю, о чём она думает, и что именно никак не решается мне сказать. «Нет», — твёрдо говорю я, — «мы не уйдём из Адари». Она смотрит на меня, словно спрашивая, «Как ты мог узнать, о чём я думаю?» «Потому что я знаю, что ты готова скорее умереть, чем поставить под удар жизни других людей», — отвечаю я, и уголки её рта опускаются. Но она по-прежнему не произносит ни слова. И это пугает меня до усрачки. Потому мне приходит в голову только одна причина, по которой Грейс не кричит, что она права, а я ошибаюсь. Она думает о том, чтобы поддаться драконше. «Ну нет, я не дам тебе сдаться этой чёртовой драконше!» В моём голосе звучит гнев. «Неужели ты действительно готова на всё, чтобы вернуться к Джексону?» Грейс останавливается, и её брови взлетают вверх. «Какого...» Она качает головой. «Нет, Хадсон, об этом я никогда даже не думала!» «Но ты по-прежнему хочешь вернуться домой!» «Не унимаюсь я. Ты спрашивала его о том, как вернуться домой!» «Конечно, я хочу вернуться домой!» — кричит Грейс. А разве ты этого не хочешь?» «Что ж, думаю, в этом и вся загвоздка. Я этого не хочу». «Нет», — отвечаю я. «Но? Но! Ведь здесь у тебя нет даже твоих магических способностей!» — восклицает она. «Да, я это знаю. И это просто отлично. Я сжимаю зубы. Здесь нет моих мерзких родителей, пытающихся использовать меня в своих целях. Нет фальшивых друзей, которые на самом деле боятся меня. И да, у меня нет магических способностей, которые пугают меня самого. Да, мне нравится здесь». Но я не говорю, какова главная причина того, что мне нравится здесь. Не говорю, каково это — просыпаться рядом с ней каждое утро, смеяться вместе с ней над какой-нибудь дурацкой проделкой дымки и даже спорить с ней о том, чья сегодня очередь заниматься стиркой. Но я не могу говорить о таких вещах. Это означало бы давить на Грейс, что было бы несправедливо. Я никогда не думала об этом в таком ключе, хатсон Тихо говорит она и смотрит на меня большими глазами. Прости меня. Вот чёрт! Как же этот разговор скатился из обсуждения драконов времени до жалости ко мне. Я запускаю руку в волосы и пытаюсь подыскать такие слова, которые ей надо от меня услышать. Мне хочется сказать ей, что это ничего, что я всё понимаю. Дома у неё осталась хорошая жизнь, родные, по которым она скучает, друзья, Джексон. Конечно, мы живём здесь всего несколько месяцев, но очевидно, что ей трудно вписаться в эту среду. И я хочу сказать ей, что я всё понимаю но не могу. Я чувствую арктический холод в груди, и мне не хочется проявлять понимание. Поэтому я ничего не говорю. Просто засовываю руки в карманы и иду дальше. И вздыхаю с облегчением, когда она догоняет меня и не заговаривает обо всей этой хрени, которую она прочитала в моих дневниках. Поверить не могу, что за нами и впрямь охотятся драконы времени тихо говорит она. «Во всяком случае, мне кажется, что она говорит именно это. Мне трудно что-то расслышать, потому что у меня в ушах ревет кровь». «Да уж», — соглашаюсь я. «Многое из того, что сказал Суил, показалось мне логичным. Но то, о чем он умолчал, вызвало еще больше вопросов». «Как ты думаешь, тот второй дракон — крупная самка?» «Вернётся сегодня вечером?» — спрашивает она, когда мы сворачиваем с площади на боковую улицу, полную небольших магазинов. «Вряд ли», — отвечаю я. «Надо думать, ей нужно время, чтобы её крыло зажило». Грейс кивает, наконец подняв глаза, когда мы проходим мимо витрины с одеждой для малышей. Она делает глубокий вдох я чуть не вырубаюсь от страха при мысли о том, что она готовится мне сказать. Затем она дарит мне лёгкую улыбку и спрашивает. «Тогда чем ты хочешь заняться сегодня вечером?» Это так далеко от того, что я ожидал услышать, что я просто уставляюсь на неё, моргая. «Что?» — она показывает на тёмное небо. У нас есть ещё один день до того, как нам придётся беспокоиться о появлении Солнца. Чем ты хочешь заняться?» Я выдыхаю. «Части меня хочется потребовать, чтобы мы поговорили о драконах времени и о том, что мы не дадим им убить нас, чтобы вернуться домой. Но в конце концов я решаю, что надо воспользоваться возможностью провести время с Грейс, не изводя себя мыслями о будущем без неё». «Мы могли бы воспользоваться темнотой, чтобы побродить по магазинам», — предлагаю я. «Может быть, я даже смог бы потратить часть своей получки на тебя и дымку». Она расплывается в улыбке. «Отличная мысль, при условии, что и я смогу потратить часть моего жалкого дохода на тебя». «Мне не надо», — начинаю я, но замолкаю под её сердитым взглядом. И хотя меня коробит от мысли, что она будет тратить на меня деньги, в то время как я сам хочу осыпать её всем, чего она только может пожелать, я глотаю то, что собирался сказать, и вместо этого говорю. Это было бы классно. Отлично. Она потирает руки. Тогда давай пустимся во все тяжкие. Мы идём по улице. И Грейс вдруг смеётся, одновременно бросив на меня странный взгляд. Что смешного, спрашиваю я. Она качает головой. Я просто подумала, что прежде мне никогда не пришло бы в голову, что великий принц вампиров Хатсон Вега станет говорить о своей получке. Я понимаю, что она имеет в виду, и всё же я немного задет. Я не боюсь работы. Конечно, не боишься. — поспешно соглашается она. — Я же видела тебя на ферме. — Вот именно. Ни один настоящий принц не согласился бы, чтобы на его одежду попало молоко Тага. Грейс изображает недоумение. — И все же на следующий день ты не постеснялся отправить на дойку меня. — Ну, зато ты в отместку напустила на меня пиявок, так что я бы сказал, что счет в твою пользу. Она бросает на меня самодовольный взгляд. «Я ни разу не упомянула этих пьявок». Я щурюсь, изображая злость. «Ты не пыталась напоминать мне о них, потому что знаешь, что это твоя вина». «Это из-за тебя я вся измазалась этим вонючим молоком Тага», — жеманно заявляет она. «За это ты отплатила мне сполна, швырнув меня в озеро. Полная пьявок». Она пожимает плечами. Я тебя туда не швыряла. Ты хиганул туда сам. К тому же мне нравилась та футболка, а теперь она безнадёжно испорчена. Похоже, она тебе нравилась больше, чем я. И я картинно закатываю глаза. Возможно, тогда так и было. Она берёт меня за руку. И моё чёртово сердце едва не взрывается. И это ещё до того, как она добавляет... Но теперь уже нет.